Глава 5 День после Новолуния. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 5 августа 1921 года. Откровенно говоря, я не знаю точных сведений из Лондона. Как по мне, сгинул бы он вообще. Но мы же в реальном мире живем. Там серьезные пожары и разрушения. Не такие вот прямо такие, на которые рассчитывали мы, но весьма серьезные. Подтверждается разрушение военного порта и военных доков. Пусть не так, чтобы вот, но тоже рыдать и плакать. Но потери там так себе. Коммерческие порты и доки и вправду накрылись медным тазом. Ну и так далее. Вы просто не представляете себе, сколько раз военным приходят такие вот сведения. От бравурно восторженных до уныло обреченных. И ты не знаешь, чему верить и какие решения принимать. А ведь все так уныло хорошо или восторженно плохо. Россия империя. Могут ли они существовать неразрывно? Да, только так и могут. Никогда не было России вне империи. Не бывает и не может быть сугубо маленького национального государства, типа условной Московии. Как и Московия не стала в истории маленьким национальным государством, а превратилась в гигантскую империю. Могло быть иначе? Нет. Московия не была спрятанной в горах Швейцарии. У нее не было естественных границ в виде горных хребтов, полноводных рек и прочего. Как и не была Россия островом. Зато воинственных и злобных соседей у нее было предостаточно. Как только пошатнулась имперская идея, посыпалась страна. Так было после 1917 -го. Так было и после 1991 -го. Неважно, как называется имперская идея, но без нее Россия существовать не может. Это мое глубокое убеждение. Все эти парады суверенитетов, чеченские войны, прочие движения в национальных республиках, все они инспирированы из Лондона и Вашингтона. Именно в таком порядке с целью развалить Россию. Я не сказал ничего нового и скажу еще более банальное. Лондон должен быть разрушен. Лондиниум де лэнда эста. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «О нет, вот это точно не ко мне. Возможно, я плохой, добрый христианин, но нет, я не готов. Не готов подставить другую щеку. Не готов. Я сугубо придерживаюсь заповеди. Возлюби дальнего своего, пока тот не приблизился и не возлюбил тебя. Уж простите, я готов убивать. Много и разно. Лишь бы они не убивали мою семью и моих подданных. Не люблю я этого». Правитель, который не готов убивать за своих, отброс. Я не считаю себя отбросом. Даже крестьянин с мотыгой убьет любого, кто угрожает его семье. Даже простая русская женщина, как моя бабка, убьет тяпкой немца, который полезет к ее малолетней дочери. Ударом в череп, с хрустом. И, не дрогнувшей рукой, закопает его труп в собственном огороде. Возведя впоследствии на месте его могилы сортир. «История реальна. Я много лет ходил в этот сортир. С удовольствием. Да, мы такие. Мы добрые люди. Но не надо нас злить, вот что я вам скажу. Вы можете играть в толерантность, но если что, я вам всем, суки, глотки перегрызу. Лично. Такая вот у меня жизненная философия. Я не пацифист ни разу, совсем. Не люблю козлов. Козел — символ дьявола, символ потустороннего. Но мы же на стороне добра, верно?» «Наше же жительство на небесах! Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа?» Послание к филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 5 августа 1921 года. Русские немцы. Вы даже не представляете, сколько их на самом деле и какую роль они играют в жизни России. Две мировые войны. Да, мы были злейшими врагами. Мы ненавидели один другого. Чуть не написал друг друга. Воевали столько раз между собой, что и не вспомнить. Но что такое воевали? Мало ли кто с кем и когда воевал. Вот те же немцы воевали с французами несметное количество раз». Даже когда никакой Германии не существовало в принципе. Про столетние войны и говорить нечего. Та же Франция с Англией воевали долго-долго. Очень. Но не об этом я. Немцы в России очень давно. Кто-то говорит о временах немки Екатерины Великой, кто-то о временах Петра Великого, кто-то о временах Ивана Грозного или Ивана Третьего, собственно, и создавшего нынешнюю Россию. Немцы были всегда, всю нашу историю. Да, в немцы записывали всех нерусей-европейцев, кто-то пребывал в Россию за длинным рублем, кто-то видел перспективу. Во времена Петра и Екатерины многие оставались в качестве военнопленных и проникались духом России. Как и во времена наполеоновских войн оставались многие, в том числе и французы с немцами. Россия никого не отторгала. Никогда. Вот и сейчас я слушал немца генерала графа Келлера первую шашку России, убежденного русского монархиста, верного сына Отечества, а заодно и главнокомандующего объединенной дальневосточной группой войск. Слушал, разумеется, о ходе наших операций, о японцах, о китайцах с корейцами, о прочих вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются наши войска во время операции. А я кто? Не немец? Пусть уздасткой кровью, но русский — это не кровь, русский — Это русский. Это состояние души. Мы идем вперед, и мы всех победим. Нравится это кому-то или нет. В связи с этим, государь, вопрос ремонтной базы встает очень остро. К сожалению, наши ремонтные части и части обеспечения не успевают двигаться вслед наступающим передовым войскам. Ввиду этого часть техники приходится бросать по пути следования в ожидании прибытия тех служб, что весьма ощутимо замедляет наше продвижение. В Манжуре нет никакой возможности осуществлять ремонт и обслуживание техники. Хмуро отвечаю. А мы этого не знали, Федор артурович да? Келлер промолчал, переведя доклад на другую тему. Государь, все это так, однако и японцы в затруднительном положении, в куда более затруднительном, чем мы. Впрочем, им легче в плане того, что плечо поставки у них куда более короткое, чем у нас. У нас же даже с учетом того, что мы накопили запасы... Федор Артурыч, давайте обойдемся без показного бодризма. Война еще не началась, а у нас уже бардак. Я вас назначил главкомом операции вовсе не для того, чтобы вы мне рассказывали бодрые сказки. Я вам прощу многое, даже, возможно, все. Но я не прощу втирательство лжи, желание не огорчить государя плохой вестью. «Я сам, если вы помните, боевой генерал. Я прошел войны, выиграл много битв и знаю точно, что нет ничего хуже, чем дезинформация руководства. Итак, что у нас на самом деле?» Граф кивнул. «Да, государь, проблемы имеются. У нас слишком много техники. Если с артиллерией мы еще так-сяк успеваем обслуживаться, то вот с танками, самолетами и прочим у нас беда. Технически грамотных специалистов у нас мало. Да, в местах производства мы как-то решили вопрос. Там есть и инженерные кадры, и мастера, и квалифицированные специалисты низового уровня. Однако даже в Харбине с этим имеются трудности. Что уж говорить о полевых частях? Потираю переносицу. а что нового я услышал. Мы столько времени готовились к этой войне. Ни черта мы не готовы. Опять, опять. Какого хрена, попаданец? Ты же все знаешь, ты же боевой генерал, и у тебя снова бардак. Снова. На штаба группировки генерал Ханжин молчал, но по его лицу было все понятно и без слов. Мы готовились, но нифига не подготовились. Это мои лучшие генералы. Уверен, что у японцев такой же бардак. Немцы, вы полагаете, что у немцев сплошной «однунг юба алес»? А вы почитайте, какой хаос творился в германской армии в обеих мировых войнах. Все армии одинаковы. Но мы все равно победим, не сомневайтесь. Что скажете, Михаил Васильевич? Генерал от артиллерии Ханжин бодро доложил. Идет сближение сил. Огневого соприкосновения пока нет. Но стороны занимают исходные позиции, стремясь оседлать означенные высоты первыми. Киваю. Формальный официальный язык войны — Где-то там, в поту, срывая ногти, ломая ноги лошадям и уничтожая технику, рвутся навстречу друг другу две армии, но в отсчетах лишь сближение сил, как и всегда. Можно представить фронтовые дороги, усеянные трупами лошадей, сломанной техникой, да и умершими солдатами. Похоронные команды, конечно, пока собирают людей, пока собирают, пока успевают. Ремонтные команды эвакуируют технику, а лошади оттащат их в лучшем случае в сторону. Вот и все. Это война. Текст Виталия Сергеева. Черногория. Цетини. Королевский дворец. 5 августа 1921 года. Старость не радость. Боевые раны болели. Утроба... Ятро и иные уды, как после буйного веселья, ныли. Желудок, печень и другие органы. Старославянский. Старость знает, что жив, пока болеешь. А ведь вчера он вовсе не пил раки. Погода рима не изменилась, но он знал, что просто наступила осень. Он прожил хорошую жизнь, был счастлив, как воин, как муж и отец. Дядя передал ему гордую и непокорную маленькую страну этот багряный дворец, с белыми колоннами, и он не подвел. Страна при нем не склоняла головы и не опускала меча. Он выбрал верных союзников и оставался верен себе и им. Страна за шестьдесят лет его правления стала в десятеро больше. Он сделал все, чтобы его дети были счастливы, сохраняя достоинство. Сначала великокняжеская, потом королевское. Его соратники даже предлагали ему достоинство царское — Но императорами пусть будут его внуки и правнуки. Пусть они, как он сам, берегут и куют свои короны. Конечно, на его пути и у его детей было много горя. Половина дочерей вдовы, а наследник никак не подарит ему внука или внучку. Но у второго сына есть замечательный сын. И, как ранее его старшие дочери, учится он сейчас с детьми великого ромейского императора в далекой России. А им, Петровичем, Привычно отдавать племянникам престол свой. Он и сам так получил свое княжество и господство. Длинная была жизнь. Наступает уже восьмидесятая его осень. Сердце заныло. Сегодня утром он понял, что это осень последняя. Он и так задержался. Думал, уйдет по весне. Но не мог же он оставить мужа своей любимой внучки, императора Михаила, перед великим испытанием. Не мог. Но, проснувшись сегодня, он понял, что наступающую календарную осень он уже не увидит. Утром он сразу велел вызвать наследника с женой. Они были недалеко у моря, в Которе. Эх, не дала Юта Макленбургская, в православии ставшая милицией, ему внука. Не сложилось смешать кровь ни Клотивичей и ни Гошей. Но полно. Он сдал серебряный эфес своего королевского меча. Ему есть, кому наследовать, и есть, что им передать, да так, что все слышали и не забыли. Прадед его Петр I оставил ему и всем черногорцам, и брыджанам письмо заветное. Этнографические группы черногорских сербов, черногорцы — жители древнего княжества Зета, а брыджане — граничащих с Зетой земель княжества Рашка. С того век почти прошел. И муж его внучки научил его старика пользоваться новинками этого века. Кинокамера с фонографом и радио уже ждут. Внизу зашумели. Данила приехал. Его с женой, как и было приказано, сразу проводили к отцу. Он обнял его с невесткой и вошедшую с ними супружницу свою, кралицу Милену. И прямо с дороги повел всех в тронный зал. Там уже ждали сановники, Ксения с мужем, наследником Лихтенштейна. Он поздоровался с дочкой и престарелым зятем. Не нашел он молодых и для младших дочерей. В том себя винит. Но Ксения вроде счастлива. Вчера даже сказала, что носит своему князю Францу наследника. Ну, дай бог. Он собрал силы и, пройдя по червленому тепиху, занял свое престо. «Красному ковру, сербский. Престо. Трон-престол, как предмет мебели». Жена села на свой трон. Церемонимейстер надел ему корону с желтыми сапфирами, а жене — с изумрудами. Подал Николе скипетр и державу — синий эмалированный мраморный шар в золотом обруче с крестом. Данила тоже вынесли его корону. Вынесли ее корону и Ксении. Он видел волнение родных, но чувствовал, что в его часах сыпятся последние песчинки. Все встали и сели по местам. Солнечный свет в зале усиливали киношные софиты. Король взмахнул рукой. Включилась радио и фонографическая запись, застрекотала камера. Глашатый огласил. «Его королевское величество, король Черногории и Брды, господарь Зетты Приморья и Скадарского озера, великий князь травунии и Захумья!» Травуни и захумье древние сербские княжества, составившие потом юго-восточную половину Герцеговины, после Первой мировой войны возвращены Черногории. Титул оглашен, Никола заговорил. «Черногорцы-брджане, герцеговинцы-шкодаре». и «Скодаре. Жители Скодера, Шкодера и прилегающих земель, в большей части албанцы-католики». «Дети, братья и сестры мои, сквозь суровые годы мы прошли с вами и с нашими побратимами. Мир, наконец, пришел в наш край. Мне дал Бог честь вести вас и идти по тропе вместе с вами». Но поначалу и концу установил Господь свой черед. Моё время заканчивается. Не всегда и не перед всеми я был справедлив. Я прошу каждого черногорца, бржанинца и герцеговинца, малого и большого, перед кем я согрешил или какое горе я сделал, простить меня всем сердцем и душой. Я же прощаю каждого маленького или большого человека, который согрешил против меня» просто чтобы быть от меня прощению навеки для всех и для ужасного суда Божьего при втором пришествии Христа Бога. Сердце защемило, легкое не менее струйкой покатилась по правой руке. Никола стал говорить скорее. «Но у старшего брата нашего, русского народа, снова час испытаний, неспокойно сердцу моему, века мои уповали в патронаже и надеждаю на нашу единственную единоверную Россию». «И услышал Бог мольбы наши, и потому союз наш кровный и Божий. Всякого, кто отпадет от братства этого, плоть его и душу прокляну, как предок наш Петра Первый. Мы, племя непокорных и верных, никогда мы не смирялись и не прекращали войны. Вот и против японских язычников мы ведем войну шестнадцать лет и не примем мира бесчестного». «Стойко бьются наши пешие морские бойники с нехристями!» А не менее уже, кажется, пробросилась в мозг. Всего сказать ему не успеть. Никола позвал сына. «Сын мой, Данила, встань ко мне!» «Что, отче?» Сын с волнением подошел. «Возьми меч мой, обнажи заставу его!» Застава Рикасо-Пята, прилегающая к гарде часть лезвия клинка. Сын взял меч, встал рядом, глядя на отца, и выдвинул незаточенную часть клинка из ножен. Никола выпрямился, набирая воздух. — В твои руки, сын Данила, от них Михаила, внуку моему, делай царство свое завещаю. Да не оставите вы народ наш благочестивый и христолюбивой России Ромеи. Не вложите меч в ножны, пока не усмирятся враги ее. Царствуй. Тело Николы перестало слушаться и откинулось на дубовую спинку кресла. Скипетр, зажатый мертвой хваткой, сдвинулся к животу, а тяжелая держава выкатилась из ослабшей правой руки. Но сын успел перехватить падающий синий с золотым поясом и крестом шар. Лицо никола застыло, боль ушла. Первый король Черногории смотрел в камеру гордо и с улыбкой. Заревели жена и дочь. Радио за секунды погрузило горное королевство в великую скорбь. Для тех, кто не слышал слова великого короля, их сохранило искусство. Прав, Михаил, жить надо честно, а умирать красиво. Спасибо. Более ничего раб Божий Никола подумать уже не успел. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя, Константинополь. Дворец Единства. 6 августа 1921 года. Маша терла переносицу. «Натали, я надеюсь на тебя. Делами государства займется Ольга Александровна. Но детей я поручу тебе. Слышишь меня?» Княгиня емец сделала придворный книгсон. «Да, моя государня». Императрица не обратила на это ровным счетом никакого внимания. «Я не могу взять детей с собой. Я не успеваю их доставить на остров». Я надеюсь на тебя, понимаешь? Склоненная голова. Да, моя государыня. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Аэропорт Новый Рим. 6 августа 1921 года. Дирижабль оторвался от земли и начал набирать высоту. Смерть деда потрясла ее. Нет, она себе вполне представляла, что старые люди иногда умирают... Но дед был настолько яркой, колоритной и самобытной личностью, что многие монархи даже рядом с ним не стояли. Даже ее отец был лишь бледным подобием своего черногорского тестя. Лишь ее возлюбленный Михаил мог тут тягаться с дедом своей жены. Почему-то вспомнилось ее рыдание, когда Миша сделал ей комплимент на предмет коммерческих способностей деда Николы. Маша тогда разрыдалась. Мол, как мог Миша унизить ее достоинство, посчитав ее наследницей торгаша? Рыдала бы она сейчас. Ответ — нет. Нет и нет. Сейчас она летит на похороны. Миша за тысячи и тысячи километров. Там идет война. Маша не может не прибыть на похороны деда. Маша вынуждена оставить детей в Константинополе. Дирижабль скользил по небу, разворачиваясь. Слезы текли по ее щекам.